Глава четвертая. Воздух вокруг Сиери трещал, будто наполненный электрическими разрядами. Обычно такой эффект оставался после использования мгновенного портала. Какая же я наивная! Надеялась сбежать, но он все равно нашел. Ему даже напрягаться не пришлось. Далеко я взглянула в заполненные тьмой глаза советника и инстинктивно попятилась. Было что-то жуткое во всем его облике. «Дай руку!» Он протянул ладонь, но я не могла заставить себя ее коснуться. Так и стояла затравленно, глядя на советника. Хотелось забыть все, что произошло несколько минут назад. Забыть гибель стольких людей. Забыть и больше не помнить. Но нет, память во всех подробностях снова и снова рисовала их смерть. Ужас в их глазах я не забуду уже никогда. «Боишься меня?» И снова этот изучающий взгляд, от которого кровь леденеет в жилах. «Почему?» «Почему?» Он еще спрашивает. Да любой здравомыслящий человек будет его бояться. Теперь я поняла. Не маска пугала людей. И вовсе невысокая должность заставляла всех без исключения склонять перед ним головы, а сила, равной которой в мире не было. Один щелчок пальцами мог лишить магии и отобрать жизнь. И как после такого его не бояться? Как? Они все мертвы, прошептала я. Все до единого. Ну ты-то жив, и этому радуйся, прищурившись, спокойно сказал он. «Дай мне руку. Третий раз повторять не буду». «Я не стала спорить и что-то доказывать. Не в том положении нахожусь». Протянула руку, коснулась теплой мужской ладони и тут же отдернула, ощутив небольшой разряд тока. «Что это было?» – ошеломленно спросил он. «Значит, не только я ощутила этот импульс, но и он тоже». Я пожала плечами, и ведь действительно не знаю. Такого прежде не случалось, но вряд ли мне поверят. Сиери смерил меня долгим пронизывающим взглядом, а затем молча схватил за предплечье и толкнул в образовавшийся портал. Перед глазами вспыхнуло пламя, а потом все исчезло. В лицо ударил холод, и я словно оказалась в каком-то вакууме, где полностью отсутствовал свет и звук. Лишь рука советника оставалась тем якорем, что не позволяло раствориться в окружающей пустоте. Неизвестность пугала. Ходить сквозь порталы мне еще не приходилось, да и не по силам такое обычной ведьме, впрочем, как и рядовым магом. Инстинктивно я вцепилась в его рукав, а в следующий миг ко мне вновь вернулось зрение. Оказалось, я вышла за Сиери из портала в незнакомой комнате, после чего пространственный разрыв сразу же схлопнулся и исчез. Я выдернула руку из цепкой хватки мага, едва сдержавшись, чтобы не высказать ему все, что о нем думаю, но все же вовремя вспомнила, что с ним лучше вести себя вежливо. Огляделась. Стены комнаты были отделаны темным деревом. В центре стоял большой стол и несколько стульев с резными спинками. За ними аж до самого потолка возвышались полки, заваленные свитками и книгами различной толщины и степени истрепанности. В углу притулилась софа, на которой лежал аккуратно сложенный плед. Потолок украшала хрустальная люстра. Свет проникал через наполовину зашторенное окно с видом на соседний дом. Ближайшую от нас стену украшала карта Райвена. Да такая реалистичная, что мне казалось, я вижу волнующееся море и парящих над ним чаек. «Это мой кабинет», — произнес Сиери. «Ты что, испугался перехода через портал?» Я пожала плечами. Не так, чтобы очень уж сильно. За день случилось столько всего, что сил бояться у меня попросту не осталось. Насколько я понял, жить тебе негде. Как негде? возмутилась я, но тут же прикусила язык. Согласно наспех сколоченной легенде, я совсем недавно приехала и недвижимости в городе не имею. Как же сложно выдавать себя за другого человека, лгать и изворачиваться! Если бы не жизнь брата, находящейся в опасности, инквизитор уже давно шел бы лесом, и плевать на все его угрозы, а так мне приходится терпеть и выкручиваться. И если бы все шло как по маслу, но Сиери не дурак. Сколько пройдет времени, прежде чем он смекнет, что к чему? День? Два? Хватит ли мне этого, чтобы найти на него компромат? Вряд ли. «Я остановился на постоялом дворе». Тут же исправила свою оплошность я и серьезно посмотрела в глаза советника. «Там меня вполне устраивает». «Не дайте предки!» Он почувствует ложь, и тогда думать об этом не хотелось, потому что перспективы радужными не казались. «Ты будешь жить здесь!» – отчеканил он. «И это не обсуждается!» Я не нашлась, что ответить. Просто стояла и молчала. По идее, мне это на руку. Но жить в одном доме с королевским советником я желанием не горела. Да и выдавать себя за парня теперь будет намного сложнее. Придется постоянно контролировать каждое слово, каждый жест. И я уже молчу о бинтах, которые стягивают грудь и доставляют дискомфорт. «Пойдем, покажу твою комнату». Приняв мое молчание за знак согласия, продолжил он. «Пару часов можешь отдохнуть, затем поговорим». «Я не устал», – буркнула, следуя за ним по темному коридору. «Разговор можно не откладывать». «Позже», – кисло протянул Сиере. «Сейчас у меня есть более важные дела». По широкой лестнице мы спустились на первый этаж. Миновав зеркальный холл и просторную столовую, оказались в узком коридорчике. «Проходи, располагайся!» С этими словами он распахнул последнюю дверь и отошел в сторону. «Жить будешь здесь!» «С прислугой познакомлю позже!» Как только я зашла в комнату, дверь захлопнулась. Я осталась одна в небольшом помещении. В отличие от кабинета советника, намека на роскошь здесь не было и в помине. Узкое окно с выцветшими занавесками, канделябр на узкой тумбочке, одноместная кровать, застеленная шерстяным одеялом. На двери – крючки для верхней одежды, на полу – старый коврик. Обвела комнату тоскливым взглядом и вздохнула. Неважно, все это неважно. Главное – выполнить задание инквизитора и освободить брата. И пусть чистит чужие сапогини Камильфо я вытерплю и это, потому что ради брата готова на все. А ведь он все еще в застенках Дома правосудия. И я не знала, сдержал ли Кориастель Реджин данное мне слово. А вдруг нет? Что если моего брата так и продолжают пытать? Стоило вспомнить о шере, как на глаза навернулись непрошенные слезы. Я зло их смахнула и уставилась в противоположную стену. Я вытащу его из лап Инквизиции, чего бы мне это ни стоило. Ненависть к Реджину поглощала, будила в душе неведомое и пугающее. Однажды он заплатит за все, ведьмы прощать не умеют. Но полностью погрузиться в мечты о сладкой мести мне так и не дали.